Глава вторая. Зарево пожара застилало ночное небо за нашими спинами. Но мы ни о чем не жалели. Выжгли поганое гнездо и правильно сделали. В душе я был доволен. Франсуа, надеюсь, тоже. Он вел грузовик молча, иногда только оглядывался, чтобы посмотреть на дорогу. Но кроме нас на вечернем шоссе больше никого не было. Километровые столбики проносились мимо со скоростью света. Мы ехали и ехали, выжимая из автомобиля всё, на что он был способен. Наконец Франсуа повернул голову ко мне. «Скоро будем на месте. Тебе ведь нужна была автобусная станция». «Да. Ты помнишь про мою просьбу?» Перед отъездом я попросил высадить меня возле касс и сходить купить билет. В любой ближайший город, от которого можно добраться до Лиона. «Пока попутками пользоваться не буду. После того, что мы здесь натворили... Долго в ле находиться мне нельзя. Денег благодаря Кларе и ее прихвостням у меня теперь было много. Во время осмотра мотеля нашел еще пару заначек, и я мог позволить себе лишние траты. Даже разжился пистолетом. А вот с документами по-прежнему было плохо. А точнее вообще никак. Ну ничего, городов во Франции, которые встретятся мне на пути, будет еще много. Там этим и займемся. А пока мне поможет Франсуа. Парень кемнул головой. Минут через пятнадцать мы уже въехали в город. Мимо стали проноситься тихие улочки с одноэтажными домиками. Постепенно они сменялись высотками. Стали попадаться другие машины. Я даже заметил полицейских. Но они даже не обратили на нас никакого внимания. Время близилось к полуночи. День пролетел незаметно, пока мы погрузили ящики, нашли бензин, замели следы. Теперь мы здесь. Слава богу, пока мы уезжали, нам никто не попался навстречу. Сейчас Франсуа высадит меня, купит билет и поедет в больницу. И думаю, что с ним будет все хорошо. Машина, взвизгнув тормозами, резко остановилась на светофоре. Что случилось? Я едва не ударился о панель. Жандармы! Франсуа откнул пальцем вперед. И что? Сейчас остановят. Почему? Я невольно напрягся. Читал о них давно, еще до своего переноса сюда. Хитрые бестии, неподкупные. У меня фура, по-любому прицепится. Но ты сиди молча, у меня все документы в порядке. Разговаривать буду я. Мне пришлось только кивнуть. И вправду, как только светофор загорелся зеленым, и мы тронулись дальше, один из двух жандармов, мотоциклы которых стояли невдалеке, взмахнул полосатой палкой, приказывая нам остановиться. Я только выругался. Только немецких проверок для полного счастья нам сегодня не хватает. Франсуа свернул к обочине и полез за документами. На миг его лицо исказило гримаса боли. Рёбра нещадно ломило, и двигаться ему было явно трудно. Но он взял себя в руки и повесил на лицо улыбку. «Господа!» Парень вылез из автомобиля и подошёл к одному из жандармов. Тот представился и требовательно протянул руку. Франсуа немедленно отдал документы. Полицейский принялся внимательно изучать их, затем вместе они пошли к задней части, видимо, чтобы посмотреть на груз. Мое сердце стучало. Не хотелось светиться, и я отчаянно молил Бога, чтоб пронесло. Дверь дернулась, я едва не вздрогнул, но это был Франсуа. Фух, пронесло. Обычная проверка. Я выдохнул и опустил рукоять пистолета. Парень проследил за моей рукой. — Ты что, собирался стрелять? — Только в случае крайней необходимости. — Но они же представители закона. — Франсуа смотрел на меня, как на дикаря. Я усмехнулся. «Не могу допустить, чтобы меня поймали. Пойми». Но по его глазам видел, что он не понимал меня. Для него это было дикостью. Бандиты — это одно, а вот полицейские — это совсем другое. Снова вспомнились слова о том, что русские — это звери, не люди Наверняка Франсуа об этом подумал. «Эх, не знает он, что такое война. Сытая Европа, блин. Ладно, поехали». У меня мало времени. Франсуа завел свой автомобиль, и мы не спеша тронулись с места. Снова проносились домики, одинокие пешеходы, перекрестки. Наконец я заметил огни. Это вокзал? Франсуа ничего не сказал, только свернул на второстепенную дорогу, и нас стало немного трясти. Я тоже отвернулся. Разговаривать не хотелось. Ничего вообще не хотелось. На меня накатила дикая усталость. Хотелось просто лечь, закрыть глаза, а когда снова открыть их, то оказаться в своем привычном мире и думать, что мне все это приснилось. Нет, не получилось. Это был не сон. Машина остановилась возле одноэтажного здания с неброской вывеской «Касса». Мы вылезли из автомобиля, и я вместе с Франсуа зашел внутрь. Ничего необычного. Помещение было маленькое. Внутри окошко пара столов и скамья для ожидания что самое главное, никого, кроме кассира. Я ожидал увидеть полицейского, но то ли он отошел, то ли был не положен по штату, это меня полностью устраивало. «Давай деньги!» Франсуа протянул руку. «Вот». Я достал из кармана наличные. «Куда тебе брать?» Я задумался, ища глазами карту. Вот она висит на стене. Так, Тревиль. Небольшой город в сотне километров от Леона. То, что нужно». Там и попробую сделать себе документы, а уж оттуда доберусь до Леона на любой попутке. Возьми до Тревиля. Франсуа кивнул головой, подошел к кассе и, протянув кассиру свой паспорт, произнес. Мне один билет до Тревиля. Пятьдесят марок. Вот. Дальнобойщик протянул ей деньги. Франсуа тем временем забрал паспорт, протянул мне билет, и мы вместе вышли из здания. Твой автобус будет только через три часа. Я пожал плечами. Подожду. Трансуа снова ничего не сказал. Развернулся и молча двинулся к своей фуре. Видимо, в душе он еще не отошел от моих слов про полицейских. Ну и ладно. Я тоже не нанимался воспитателем. Неожиданно он развернулся и пошел обратно ко мне. Спасибо. Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее. Будь осторожен. Никогда не забуду того, что ты сделал для меня. Ты тоже будь осторожен кивнул я головой. — Выздоравливай. Он слегка улыбнулся и уже по-другому, более уверенной походкой направился к своей машине. Проводив его взглядом, подождал, пока он уедет, и только после этого развернулся и пошел обратно в зал. На улице было тепло, но стоять три часа там было все же глупо. Я переступил порог и подошел к кассе. — Не подскажете, где здесь можно перекусить и купить свежих газет? — широко улыбнулся я, глядя на пожилую кассиршу. По опыту знал, что улыбчивый человек вызывает больше доверия, нежели хмурый. Поэтому, можно сказать, улыбался во все свои тридцать два зуба. «За углом. Там есть киоск и придорожное кафе». Кассирша улыбнулась в ответ, но улыбка ее была более усталой, вымученной одним словом. «Большое спасибо. Извините еще раз. А может быть, у вас здесь есть интернет-кафе?» «Интернет-кафе?» Кассирша недоуменно нахмурилась. «Нет, впервые о таком слышу. Что это такое?» «Ничего важного, просто одно из новомодных названий». Я развел руками и, поблагодарив ее, быстро ретировался, отправившись искать местный общепит. Много времени на поиски не потратил. Нашел ее довольно быстро, как и киоск Сразу купил пару газет, благо деньгами теперь был не обделен. Затем зашел в кафе, заказал себе яичницу и кофе. Поел и неторопливо принялся изучать последние новости. Спорт, экономика были неинтересны а вот политика приковала взгляд. Снова писали про свободные штаты, про подлых янки и их не менее подлых союзниках африканцев А России не было ни единого очерка. Я уже собрался было отложить газету, когда увидел небольшую статью, от которой сердце забилось, словно бешеное. Леон Гауляйтер. Его звали Дитрих фон Роттен. Он собирался посетить Леон с трехдневным визитом, и, что самое важное, в это время в Главном городском театре проходила знаменитая опера, а этот фон Роттон являлся ее большим поклонником. «Вот тебе и первая информация». «Конечно, все сыро, еще предстоит обдумать по сто раз свои действия, составить подробный план, но это был уже хоть какой-то просвет в той неизвестности, что меня окружала. И на всё про всё у меня было всего пять дней». Мало. Но я поклялся успеть. Отложив газету, я допил остывший кофе, заплатил по счету и вышел на улицу. У меня в запасе оставалось еще примерно полчаса. Сходил в туалет и решил просто подождать автобус. Он подошел точно по графику. Я уже начал привыкать жить по расписанию. Что у немцев было не отнять, так это их порядок. Пресловутый орднунг. Он схватил буквально во всем от педантичности официантов и расписания автобусов и поездов, до их буквально фанатичного исполнения законов и правил. Призъявив контролеру билет, прошел внутрь, сел на свое место и принялся с интересом глядеть в окно, краем глаза наблюдая за пассажирами. Сзади меня сидела пожилая пара, еще на один ряд впереди и справа симпатичная девушка. Она привлекла мое внимание своими глазами, огромными, голубыми, словно океан. Мужчина, сидящий впереди, закашлялся, я мельком оглядел его, но он не таил себе никакой угрозы. Обычный француз или немец, слегка полноват, простое лицо, крупные руки, ничего необычного. Я повернулся к окну. Тем временем, пока я обживался и поудобнее устраивался на своем месте, автобус плавно тронулся, и мы, попетляв по городу, выехали на шоссе и, обгоняя медленно плетущиеся легковушки, устремились вперед. Первые полчаса я с интересом смотрел на проносящийся за окном пейзаж, но вскоре мельтешение одинаково ухоженных, чистых, красивых домиков мне надоело, и меня потянуло в сон. Сказывалось жуткое напряжение последних дней. Закрыв глаза, я практически сразу провалился в темноту. «Мама! Сынок! Мама! Сынок!» Подросток, можно сказать, еще совсем мальчик, отчаянно тянул свои руки к пожилой, но все еще красивой женщине. Она пыталась пробиться к грузовику, старому, скрипящему своими бортами, доверху забитому такими же детьми. Двое конвоиров пытались не дать ей добраться до него. Один из них ударил ее. Мальчик с диким криком бросился вперед. «Коля, не на! Мама!» Немец засмеялся и сбил парня с ног. Еще один конвоир подхватил пацана и потащил обратно. Вокруг стояли люди, все какие-то серые, со смазанными лицами. Они равнодушно провожали машину взглядом, и только одна женщина, стоящая на коленях с заплаканным лицом, пыталась хоть что-то сделать. Меня словно вывернуло наизнанку. Боли безысходность были столь явными, каленым железом врезаясь в меня, заставляя холодеть мое утро, что я подумал, жить мне осталось чуть-чуть. Сердце остановится, и я умру. Я почувствовал, что начинаю задыхаться, и открыл глаза. Чувствую неуносимую тоску в сердце. Холодный пот стекал с моего лба, и я не мог понять, где нахожусь. Только лишь боль и тоска, тоска и боль. Они, словно сестры, сменяли друг друга, тисками сжимая сердце. Мне было тяжело дышать. Я не понимал, что со мной происходит. Что это было? Сон? Или, может быть, это моя память проснулась, заставляя вспомнить, кем я был еще совсем недавно? И я застонал. «Господин, господин!» Чьи-то голоса доносились до меня, словно сквозь вату. Я зажал уши, но они все равно были слышны. «Господин, что с вами? Вам плохо? Может быть, воды?» Меня принялись тормошить. Кто-то достал маленький пузырек и просто поднес к носу. Резкая вонь ударила по моему обонянию, заставляя очнуться. Я вздрогнул, взмахнул рукой. Твою же мать! Что это за дрянь? Все, все, хватит. Он, кажется, очнулся. Я повернул голову. Та самая девушка с большими голубыми глазами склонилась передо мной, проверяя мой пульс. Как вы? Она увидела мой взгляд и убрала руку. Я вымученно улыбнулся. Благодарю вас, Фрау. Все в порядке. Она как-то странно посмотрела на меня, потом хмыкнула, улыбнулась, выпрямляясь. «Не за что. Вам вдруг стало плохо, и мы все очень испугались». Я обвел взглядом сидящих, вмиг притихших пассажиров, во все глаза следящих за мной. «Еще раз извините». Кивком головы поблагодарил их. «Со мной все хорошо, просто дурной сон». Судя по их лицам, они мне не поверили, но тактично решили об этом промолчать. Ну да мне все равно. Я повернулся обратно. Девушка уже садилась на свое место. Я проводил ее взглядом, отвернулся к окну. Мысли лавиной захлестнули голову. Я не знал, что со мной произошло, но было страшно. Может, эта прошлая память начала возвращаться? Снова подумал я. Если это так, то приступы могут повториться в самые неподходящий моменты выдать меня с потрохами. А может, это просто усталость? Я покачал головой, откинулся на сиденье, но спать больше не решился. Хватит. Второй раз меня просто высадят, как сумасшедшего, и всё. Или в полицию сдадут. Так прошла ночь. Рассвет был стремителен. Только небо было чёрным. Как вдруг вспыхнуло красным, погровым, оранжевым. Стало светло. Я посмотрел на небо без единого облачка. Хорошо. Люблю солнце. Автобус начал тормозить. «Стоянка, 15 минут» объявил водитель по громкой связи, когда сбоку показалось несколько одноэтажных построек. «Справа кафе, слева туалет». Передняя дверь открылась, и люди принялись не спеша покидать автобус. Я вышел на улицу последним, вдохнул полной грудью свежий воздух, огляделся. «Хорошо бы пойти умыться», — кивнул я своим мыслям и направился в сторону маленького одноэтажного домика с двумя дверями по разным сторонам. Открыл дверь, зашел внутрь и подошел к умывальнику. Повернул кран, просто подставил ладони под тёплую струю, так постоял немного, расслабляясь, а затем плеснул водой на лицо. Стало легче. Поднял голову и посмотрел на своё отражение в зеркале. На меня взглянуло худое, осунувшееся лицо молодого светловолосого парня с как минимум трёхдневной щетиной. «Нужно найти бритвы и привести себя в порядок, а то первый же патруль будет моим». Я ещё раз взглянул на своё отражение, Так, небольшой шрам под левым глазом, седая прядь на виске. Это в таком-то возрасте. А в целом ничего так лицо, самое обычное, ничем не примечательное. Такое встретишь в толпе и сразу забудешь. Очень похоже на мое прошлое, только скулы шире. И глаза другие. Я не мог объяснить, но дело был не в цвете. «Молодой человек!» Я обернулся на голос. Сзади меня стоял старичок из автобуса, и осуждающий поглядывал на меня. Я вопросительно выгнул бровь. «Позвольте?» — он показал на рукомойник. «Вы здесь не один?» «Вы извините». Я смущенно улыбнулся. Сколько так стоял, не знаю, но дедка явно разозлил. и отступил в сторону, вытер руки и вышел на улицу. Посмотрел в сторону автобуса. Водителя еще даже не было внутри. «Значит, можно сходить купить себе что-нибудь пожевать». Подумал я и направился в сторону кафе. Вошел внутрь, подойдя к витрине, выбрал пару пирожных и кофе. Расплатившись, сел за свободный столик, огляделся. Заметил знакомую девушку с глазами, поразившую меня, которая помогла мне в автобусе. Она, так же, как и я, пила кофе и на меня не смотрела, а болтала по телефону. Я с интересом пригляделся к ее трубке. Кстати, здесь я увидел ее впервые. На первый взгляд, ничем не отличается от того, что знал и видел в своем мире. «Дизайн немного другой, форма причудливая, а так всё как у нас». В это время девушка закончила говорить и вышла из кафе на улицу. Я не спеша допил свой кофе и направился следом, потому что увидел, как наш водитель также выходит из кафе и идёт в кабину, чтобы объявить об окончании стоянки. Завернув за угол, уже был направился к автобусу, как неожиданно услышал недалеко за углом тихий вскрик. Недолго думая, бросился туда. Молодой парень, зажав рот моей знакомой и держав у её горла нож, Пробовал выхватить у неё из рук сумочку. Я только вздохнул. Ну, везде одно и то же. Что у нас, что здесь. Я шагнул вперёд, выбросил руку, и парень, охнув, выронил нож на мостовую, а затем упал на неё сам. Он попытался вскочить, но я пинком под ребра отправил его обратно на асфальт. «Попробуешь ещё раз встать, убью». Посмотрел я на него, затем на девушку. «Вы в порядке?» «Да, спасибо». Она мило улыбнулась. «Я бы и сама справилась». Я только хмыкнул, на что получил неодобрительный взгляд. В это время прозвучал сигнал о том, что нас ждут в автобусе. «Нам пора», — развернулся я, чтобы пойти к нему. «Да, да». Она мило улыбнулась и поспешила след за мной. Мы свернули за угол, как вдруг она дернулась обратно. «Ой, я, кажется, бронила одну вещь». «Мне вернуться?» «Нет, не думаю. Тот негодяй уже далеко. Я быстро». Она снова скрылась за поворотом. Я направился дальше. В автобус мы зашли уже вместе. Водитель недовольно посмотрел на нас, покачал седой головой, закрыл двери, и мы тронулись в путь. «Роза», — представилась девушка, когда мы вошли в салон, — «Йозеф, очень приятно». «Взаимно. Вы меня простите, у меня личный разговор». Накивнул на телефон. «Но мы с вами еще поговорим, Йозеф». Я, понимающе улыбнулся и направился к своему месту. Солнце тем временем окончательно вступило в свои права, разгоняя темноту я, чтобы хоть как-то скоротать время, принялся глядеть в окно, считая проносящие семи в нас домики, сады, деревья и просто километровые столбики. Ян! Да, дядя. Вынеси мусор. Сколько тебя еще просить буду? Сейчас, сейчас. Быстро! Молодой парень выскочил, словно ошпаренный, на ходу держа в двух руках большой мешок. Завернув за угол, он уже собрался было бросить его в контейнер, как неожиданно взгляд его наткнулся на какой-то большой ком, лежащий в углу. Ян подошел к нему, собираясь нагнуться и посмотреть, кто здесь такой наглый оставил мусор на их земле. Как вдруг поскользнулся и растянулся прямо с мешком в руках, попытался встать, но рука снова поехала. Он схватился за землю и вдруг увидел, что его ладонь выпачкана чем-то красным. Поднеся руку к глазам, Ян несколько мгновений непонимающе смотрел на нее, затем дико закричал и стремглав бросился бежать прочь, забыв и о мусоре, и о строгом дяде, и красавице Мари, с которой трепался по телефону почти всю ночь. Перед глазами шестнадцатилетнего парня стояла только его ладонь, выпочками в крови человека, истекающая с нее густыми темно-алыми каплями. «Господин Майер, мне надоело играть с вами». Майор Рольф откинулся на спинку кресла и недовольно посмотрел на сидящего перед ним инспектора. «Мы же с вами, в конце концов, не дети. Проигрывать тоже нужно уметь. Мы нашли вашу машину. У нас куча свидетелей, которые видели ее отъезжающую от горящего управления СС. Вам не отвертеться. Примите, наконец, правильное решение». «Я не понимаю, что вы от меня хотите?» Инспектор улыбнулся и посмотрел на разведчика хотя улыбаться в ситуации, в которой оказался полицейский, особо и не следовало. Майер это прекрасно понимал, но у него не было другого выхода. Инспектор осознавал, что ему может грозить за сотрудничество с русским беглецом. Но издавать его — это было против принципов, которыми жил Майер. Русский поразил его своими словами, поступками. К тому же он спас Гретту. «Зараза!» — Рольф закатил глаза. Уже битых три часа он допрашивал этого полицейского, используя различные приемы и подходы, чтобы вытянуть из него информацию о русском беглеце, а толку было ноль. Этот Майер уперся словно баран. Рольфу хотелось вскочить и своими руками вытрясти из инспектора всю интересующую его информацию, но он не мог этого сделать. Это было непрофессионально. Майор так не работал. Рольф еще раз посмотрел на Майера. «Я все понимаю». Он спас вашу племянницу. Ее незаконно задержали и, что самое плохое, даже пытали. Убили ее дедушку. Я обещаю, СС понесет заслуженное наказание. Но он враг Рейха. Он дезертир, убийца. Вы не можете покрывать его. Вы же давали присягу. Майор попытался зайти с другой стороны. Но снова ничего. Лейтенант! Дверь в кабинет отворилась, и в нее заглянул помощник Рольфа. Уведите задержанного в камеру. Пусть посидит там и подумает еще раз о своей судьбе и судьбе своей племянницы. Если он и дальше будет упрямиться, то придется подумать о переводе девушки из больничной палаты в камеру». роль специально сделал акцент на последних словах. Другого выхода у него не было. Хватит уже играть. Поэтому роль с удовольствием увидел, как дернулся инспектор, когда услышал о девушке. Все-таки эта встреча просто так не прошла. Оборона полицейского дала-таки трещину. Нужно ее просто расширить и окончательно пробить. Майор улыбнулся. Осталось немного. А дальше он снова возьмёт след, и на этот раз беглец уже не уйдёт. «Пошли!» — лейтенант подошёл к инспектору. Тот поднялся и направился к двери. Открыл, вместе они вышли в коридор. Майор проводил их взглядом. «Ну что за упертый баран?» Рольф покачал головой. «Ничего, дожму». Он встал из-за стола и подошёл к окну. Распахнул шторы и молча стал смотреть на закат. Времени было мало, но спешить не стоило. Он подождет. Немного, но подождет. Автобус резко затормозил на повороте. Я открыл глаза, хватаясь за кресло. Даже не заметил, как задремал. Все же монотонность проносящегося за окном пейзажа меня утомила, и я снова заснул. На этот раз повезло, обошлось без кошмаров. Водитель в кабине едва слышно выругался. Ему вторил кто-то из пассажиров. Я выглянул в окно, чтобы понять, что случилось. Мимо нас проехала машина, которая, видимо, и стала причиной нашей остановки. Я настороженно проводил ее взглядом, но все обошлось. Да и не могли меня вычислить так быстро. Мне неплохо удалось замести следы. Конечно, это ненадолго, но несколько дней в запасе, я думаю, у меня еще есть не спится». Я поднял глаза, отвлекаясь от своих мыслей, и увидел стоящую напротив моего сиденья розу. «Уже выспался. Но все нормально. А как у вас дела?» «Тоже неплохо». Она улыбнулась. «Можно?» «Конечно». Я подвинулся, уступая место в проходе. Она присела рядом, убрала длинные волосы. Быстрым движением завязала их в пучок. Я отметил, как ловко она это сделала. куда вы едете «В Тривиль?» Она сморщила хорошенький носик, затем покачала головой. «Никогда не слышала. Где это?» «Недалеко от Леона». «А-а-а!» Роза улыбнулась. «Леон? Хороший город, красивый. Обязательно побывайте там». «Непременно. Если позволят дела, заеду». «А я выйду раньше. Меня ждут родственники. Еду в гости к тете на ферму». Она засмеялась. Я тоже улыбнулся. Не представляла её, если честно, среди коров, кур и прочей живности. Но это не моё дело. А чем вы занимаетесь? Я бухгалтер. Бухгалтер? Она округлила свои глаза, отчего они стали ещё больше. По вам и не скажешь. Ну, по многим людям сразу не определить, чем они занимаются. Это на самом деле не самая плохая работа. Да ну, скучно. Вечные отчёты, цифры. Всё не так плохо. Я посмотрел в окно на проносящиеся мимо нас домики. «Вот где скучно. Размеренная жизнь. Ты всегда знаешь, что будет завтра». Она покачала головой. «Вы философ, Йозеф. Любите приключения?» «Нет. Но и такая жизнь для меня». Роза улыбнулась. «Здесь не так уж плохо, как вы думаете. На самом деле здесь люди тоже живут интересной жизнью». Я лишь пожал плечами, не зная, что и сказать в ответ. — Что ж, благодарю за беседу. Она посмотрела на изящные часы и встала с кресла. — И за помощь. Роза направилась к себе, на прощание помахав мне рукой, а я тут же постарался выкинуть этот разговор из головы. Снова откинулся на кресло, прикрыл глаза и как-то незаметно заснул. «Три виль, три виль — Тривиль, Тривиль! Я почувствовал, как кто-то тормошит меня за плечо. Мгновенно открыл глаза, едва сдерживаясь, чтобы не выкрутить руку на лицо. Но это оказался всего лишь водитель. «Тревиль, молодой человек! Вы что, глухой?» Он стоял предо мной, недовольно смотря на меня. Я покрутил головой. В автобусе больше никого не было. Мы остановились возле двухэтажного дома с вывеской, на которой значилось название города. Рядом с нами стоял еще один рейсовый автобус, тоже без людей. Вдалеке виднелось еще несколько зданий вокзала. Вот и вся картина. «Мы давно приехали?» Потянулся я и поднялся с кресла. «Минут двадцать назад. Все уже вышли, пошли завтракать. Остались только вы. Я помню, что у вас билет до вокзала». Водитель раздраженно посмотрел на меня. «Спасибо». Направился я к дверям и вышел наружу. Створки за мной сразу же закрылись, и автобус, урча двигателем, поехал прочь на виднеющуюся вдалеке заправку. На улице меня, слава богу, никто не ждал. Только прохладный ветерок мгновенно забрался под одежду и заставил зябко поёжиться. «Да, холодновато». Я усмехнулся, вспоминая боевые действия на юге Франции. Казалось, что это было давно, хотя с тех пор минула едва ли неделя. Воспоминания накатили внезапно, но, тряхнув головой, быстро выбросил их прочь. Сейчас не до них. Слегка помедлив, я направился внутрь вокзала, чтобы в тепле решить, как мне действовать дальше. На входе почти сразу увидел кафе и потопал туда. Заказал чашечку кофе, спросил о компьютере, но и здесь меня постигла неудача, и принялся размышлять, что мне делать дальше, прогоняя различные варианты в голове. Нужно было составить план действий, а то все приходится менять прямо на ходу. Только решишь заняться делами, как нужно срочно все бросать и бежать. Итак, во-первых, Мне нужны документы. Без них в Лион нечего и Ни номер в гостинице не снять, ни купить билет. Остановит первый же патруль. Пресловутый немецкий орднунг. к Кому обратиться по этому поводу, тоже понятно. Воры, фальшивомонетчики и прочая гвардия. Эти за деньги мать родную продадут, не то что документы. Во-вторых, мне нужно выработать план ликвидации Гауляйтера. Для этого мне понадобится подробная карта города и знание маршрута жертвы. С картой все просто, а вот с маршрутом — нет. Я знаю только то, что он будет в главном театре, но этого мало. Может статься так, что к нему там вообще не подойдешь. Поэтому надо продумать запасные варианты. Но опять же, я не знаю ни количества охраны, ни маршрута. Я потряс головой, пытаясь хоть что-то сообразить, но так ничего конкретного в итоге и не надумал. Решил заняться самым неотложным — паспортом. Всё-таки работы много, а времени мало. На всё про всё чуть меньше недели. Я допил кофе, расплатился и вышел на улицу. Немного постоял, осматриваясь, а затем, опросив несколько человек, уже через несколько минут уверенно двигал в сторону здешнего рынка. Именно в таких местах любят бывать карманники и прочие воровская братья. Они-то и выведут меня на того, кто мне нужен. Эй, дорогой, проходи ко мне. У меня самые вкусные яблоки. Первым покупателем будешь. Скидку сделаю. Не пожалеешь? Не слушай его. Иди лучше ко мне. Торговцы кто во что гораст кричали, пытаясь обратить на себя мое внимание. Но я не спешил. Для начала решил походить по рядам, приглядеться, высматривая всяких подозрительных личностей. Чтобы не вызвать, в свою очередь, подозрений, я изредка подходил к прилавкам, приценивался, пробовал яблоки, груши. Пару раз сверкнул пачкой банкнот, чтобы привлечь того, кого нужно. Даже приобрел несколько персиков. Наконец, после часа скитаний по рынку заметил за собой хвост. Вели меня достаточно профессионально. молодая парнишка, совсем еще ребенок, шагал в нескольких метрах позади меня, а его напарник, толстый лысый дядька, держал дистанцию и шел параллельно со мной в другом ряду. Я бы, может, и не заметил его, но он все время смотрел на пацана. А тот излишне суетился, видимо, боясь меня упустить. Молодость. Специально свернув в сторону от палаток, я сделал вид, что еще туалет. Хватит уже играть в кошки-мышки. А то так можно и целый день их водить за собой. Пройдя за угол, приметил левее мусорный бак и встал за него. В переулке никого не было, и мне это было на руку. И им тоже. Первым показался пацан. Он выскочил из-за угла, лихорадочно крутя головой. Пробежал несколько метров, затем увидел меня за баком. Я специально встал так, чтобы со стороны показалось, что справляю нужду. Парень успокоился и направился ко мне. Толстяка увидел идущим сразу за ним. Он держал руки в карманах, и было ясно на все 100 что не просто так. Интересно, что у него, ствол или нож? Если ствол, дело плохо. Ладно, гадать не будем, разберемся». Спокойно развернулся как раз в тот момент, когда мальчишка подошёл ко мне. «Эй, дядя, времени подскажешь?» Пришлось развести руками. «Извини, парень, не подскажу». «Ты что, ребёнку хамишь Толстяк подскочил ко мне. Его рука молниеносно порхнула ко мне, но я был готов. Всё-таки не ствол. Раздался тихий вскрик. Нож бабочка выпал из рук бандита и ударился об асфальт. Толстяк жалобно застонал. «Отпусти руку, больно!» Усмехнувшись, я лишь сильнее её сжал. Пацан, увидев, что дела пошли совсем не так, как они рассчитывали, попытался было дать дёру. Но я ловко подставил ему подножку, и мальчишка кубарем полетел по асфальту. Он попытался подняться, но, увидев направленный на него пистолет, замер с поднятыми руками. — Не стреляйте, дяденька! — жалобно захныкал он. — Пожалуйста! — Ты руки-то опусти! — покачал я головой. — И резких движений не делай! И посмотрел на толстяка. — Что, горбануть меня решили? — «Да вы что? Как вы...» Он округлил глаза, полные праведного гнева. «Но я не купился. Заткнись», — приказал я. «Сразу говорю. Вы мне не нужны. Я ищу вашего старшего». Я не успел закончить, как толстяк попытался резво вскочить, но я не дремал. Удар под ребра, и он снова застонал. «Легавый?» Я усмехнулся. «Еще раз дернешься, руку сломаю. Я не легавый, можешь успокоиться». «Тогда кто ты такой?» Я скосил глаза на мальчишку. Тот стоял, не шевелясь, но было видно, что он напрягся. Скорее всего, ожидает удобного момента, чтобы смыться, но пока шансов у него не было. «Не твое дело. Буду разговаривать только со старшим. Отведешь?» «Не знаю никакого старшего». «Зря», — взвел я курок. «Тогда ты мне не нужен». «Подожди», — закричал он, когда понял, что я не шучу. «Я тут подумал». «Хорошо, хорошо». Я убрал пистолет. Попробуешь дёрнуться, завалю. Если что, запомни. У меня есть ещё твой напарник. Он-то уж точно окажется поразговорчивей, правда? Я посмотрел на мальчишку. У того лицо было белое, словно мел. Он тоже видел, что я не шучу, и порядочно струхнул. Ничего, пусть боятся. Не всё же им других пугать. Во всяком случае, ему беспокоиться нечего. В детей не стреляю. А вот толстяка бы вальнул. Скажете, это жестоко? — Я так не думаю. Они сами выбрали свой путь. Грабить, убивать. Здесь всегда может прилететь и в ответ. Я поднял толстяка с земли. Пошли. Тот недовольно осклабился, но спорить не решился. На рынок мы возвращаться не стали, а двинулись дальше. Здесь был проходной двор. Толстяк шел впереди, показывая дорогу, парень шел рядом. Я держал обоих на мушке. Нож, который обронил грабитель, убран в карман. Хорошая вещь, пригодится. Наконец, после получасового плутания по дворам и маленьким улочкам, мы остановились около ничем не примечательного здания с простой вывеской, гласящей, что здесь усталый путник может неплохо отдохнуть и провести время. Было бы только на что. «Здесь. Его зовут Вилли. Он самый главный». Бандит кивнул головой. «Ну, мы пойдем». «Не спеши», — указал я на дверь. «Сперва сведешь меня лично, а потом свободен. Я слово свое держу, не бойся». Он вздохнул, поднялся по ступенькам наверх и толкнул обитую деревом дверь. Парень вошел следом, я замыкал нашу процессию. За дверью сразу же оказался маленький предбанник с гардеробом и громилой охранником, стоящим возле противоположной стены. Завидев нас, он сразу же перестал трепаться с гардеробщиком и перекрыл нам путь. «Куда?» «Мы квели Нас ждут!» Толстяк отодвинул вышибалу в сторону и прошел в основной зал. Мы вошли следом за ним. Нас встретили полумрак и почти полная тишина. Слева я приметил огромную сцену, которая сейчас пустовала вследствие раннего времени. Около двух десятков столов возле нее и барную стойку справа. За ней находились бармен и ничем не выделяющийся средних лет мужчина. Он был одет в обычный деловой костюм, носил аккуратную бороденку и короткую армейскую стрижку. Как только мы вошли, он обернулся в нашу сторону. — Берт, что ты здесь делаешь в такую рань? Толстяк скривил лицо и кивнул в мою сторону. «Он хочет поговорить с тобой». «Полицейский?» Выгнув бровь, оглядел меня внимательно мужчина. «Я с вами не разговариваю». Я только вздохнул. «Ну почему меня все считают полицейским? Я что, так похож на копы?» «Нет», — покачал я головой, — «я не из полиции». «Тогда что ты -то здесь забыл?» «Могу поговорить с вами наедине?» «Я не хотел лишних ушей». Однако мое мнение здесь никого не интересовало. Вилли усмехнулся и отрицательно кивнул. «Либо говоришь прямо сейчас, зачем пришел, либо убираешься вон». Я внимательно посмотрел на главаря бандитов, оценил ситуацию. Ушко здесь махать не следовало. Ничего не добьюсь, придется договариваться. «Хорошо. Мне нужен паспорт. Настоящий. Желательно к завтрашнему дню. Плачу двойную цену за срочность». Хм. Брови Вилли выгнулись. Он явно не ожидал такого поворота. Он без сомнения заметил оружие у меня в кармане. Глаз у него был намётан. «Я не занимаюсь паспортами. Уходи!» И снова отвернулся от меня. «Тогда скажи, кто их делает, и я обращусь к нему». Но избавиться от меня было не так-то просто. Уйти ни с чем, только не в этой ситуации. «Я не беру услуг!» презрительно процедил он. «Убирайся!» Я почувствовал сзади движение и, не глядя, ударил локтем в то место. Послышался глухой стон. Толстяк отскочил от меня вместе с мальчишкой, а я мгновенно выхватил пистолет. Бармен только доставал обрез из-под стойки, но не успел навести его на меня. Он так и замер с ним на полпути. По моим глазам понял, что я выстрелю, и просто разжал руки. Ружье шлепнулось на пол. Вилли остался сидеть на стуле. «А ты парень шустрый!» Он усмехнулся глазами показывая на пистолет в своей руке. «Но не настолько». Хочешь проверить?» — улыбнулся я. Главарь покачал головой. «Не хочу привлекать внимание копов к заведению. Только недавно сделали ремонт, жаль потраченных денег». «Тогда помоги». «Хорошо?» — кинул Вилли. «Сведу в качестве исключения с нужным человеком. Двадцать процентов от стоимости мои. Документы нынче в цене» особенно настоящие». «Согласен». Убрал я оружие. Хозяин бара сделал то же самое. Он встал из-за стойки и направился к выходу. Я двинулся следом за ним. Мы вышли на улицу. Он кивком головы показал направление, и мы двинулись туда. За нами пристроились двое парней, но я не беспокоился. Угрозой для меня от них не веяло. Я такое чувствую сразу». Спустя примерно минут пятнадцать мы наконец пришли к самому, что ни на есть обычному многоэтажному дому. Набрав на двери незатейливый код, главарь открыл её и, посторонившись, пропустил меня вперёд. В холле нас встретил огромный детина с обрезом в руках. Увидев Вилли, он сразу же сел обратно на стул. Охрана осталась ждать внизу, а мы поднялись на второй этаж. Третья дверь справа, бандит толкнул её, и мы вошли в комнату. «Вилли?» Сидящий за столом старичок оторвался от разложенных бумаг и под слеповато щурись уставился на моего провожатого. «Что ты здесь делаешь?» «Вот, Марк, привел тебе клиента. Ему нужны документы. Настоящие». «С каких пор ты занимаешься такими делами?» Удивился старик. «Он хорошо попросил». Вилли усмехнулся. Марк посмотрел на меня, затем кинул на стул. «Присаживайтесь, молодой человек». Благодарно кивнув, я сел напротив него. Быстро оглядел помещение, окно, пара шкафов, кровать, стол, документы. Скромно, сразу видно, что человек, живущий здесь, не привык к роскоши. «Что конкретно вас интересует, молодой человек?» Оторвал меня от моих мыслей Марк. «Мне нужен паспорт, водительские права настоящие. Хоть машины у меня пока нет, но она мне может и понадобиться. Поэтому я решил заказать и их». «От кого-то скрываетесь?» «А это важно?» Вопросом на вопрос ответил я. Старик усмехнулся. «Молодой человек, когда мне было столько же, сколько вам сейчас, я тоже думал, что все в этом мире бренно. Есть только я и все. Но со временем мои взгляды изменились. Жизнь научила, что мелочей не бывает. Важно все, вплоть до цвета пуговиц у вас на рубашке». Я вздохнул, рассказывать не хотелось, но надо. «Меня разыскивают полиция и СС». «Ого!» Вилли не смог сдержаться. Марк недовольно посмотрел в его сторону. Главарь поднял руки. «Тогда вам нужен совершенно чистый паспорт. Это будет стоить вдвое дороже». «Сколько?» «Семь тысяч франков». Я мысленно присвистнул. У меня были такие деньги, но цена реально впечатлила. Хорошо. Но мне нужны документы завтра. Марк кивнул и показал на дверь. «Идите в соседнюю комнату. Там садитесь на стул. Вас сфотографируют. Половину суммы отдадите сейчас, половину завтра». Медленно поднявшись, я направился в другую комнату. Закрыл дверь, но не до конца. Прислушался. «Узнай, почему его разыскивают», — приказал тем временем Марк Вилли. «Его лицо показалось мне знакомым. Что-то здесь не так. Уж не подставали все это. Носом неприятности чую». «Хорошо, дедушка, все сделаю». Вилли тихо вышел из комнаты, но я услышал, как хлопнула дверь. «Понятно», — почесал я подбородок. «Выяснят, кто я такой и, скорее всего, постараются от меня избавиться, забрав деньги». Значит, нужно решать с ними раньше. Я покачал головой. Не хочу лишней крови, но, похоже, выбора мне не оставляют. В это время сзади раздался скрип. Быстро пройдя, я сел на стул, стоящий практически в центре пустой комнаты, прямо перед фотоаппаратом. Из-за ширмы вышел молодой парень, примерно моих лет, подошел к окну и занавесил шторы. Сразу стало темно. — Выпрямите спину, пожалуйста. Он подошел к фотоаппарату. Не сутультесь, смотрите прямо в камеру. Я выполнил его просьбу, он щелкнул своим прибором, на миг меня ослепив. Затем подошел к окну и открыл шторы. Все, приходите завтра с утра. Документы будут ждать вас у Марка. Сказав это, парень вышел из комнаты. Я последовал за ним. Дед ждал меня, все так же работая за столом. Я подошел к нему. Вот деньги. Вытащил я из кармана и отсчитал нужное количество купюр. Марк взял их у меня, еще раз пересчитал. Затем достал толстую книжку из стола и записал туда полученную от меня сумму. Затем убрал записи обратно. Откинулся на спинку стула. «Что ж, молодой человек, поздравляю вас. Вы совершили удачную сделку». Я лишь пожал плечами. После подслушанного разговора ощущение опасности не покидало меня, и я все время был начеку «Старик же понял мою неразговорчивость по-своему». «Не переживайте, у меня всё честно. Ещё ни один клиент не сказал обо мне плохого слова». Это заставило меня мысленно усмехнуться. «Конечно, кто же скажет худое слово? Старик явно здесь в авторитете. Кто вякнет что-то не то, того сразу закопают. Не удивлюсь, если у него на заднем дворе целое кладбище. Я направился к двери. Зайду завтра рано утром. До свидания». И вышел в коридор. Спустился вниз, прошел мимо охранника, тот проводил меня безразличным взглядом и оказался на улице. Немного постоял, наслаждаясь свежим воздухом. Среди всей этой беготни уже и забыл, что такое просто стоять и вдыхать чистый, ничем не замутненный воздух. В этом мире все было по-другому. Меньше машин, другая природа, более живая и яркая. В своем прежнем мире я уже устал от однообразия желто-оранжевых и коричневых цветов. Хотелось чего-нибудь более сочного. Вот это и получил. Теперь зелени синего неба было хоть отбавляй, но и проблем было больше. Приходилось постоянно выживать, быть на стороже, бегать. Но я сам выбрал этот путь и пройду до его конца. Направившись к выходу из бандитского квартала, я украдкой поглядывал по сторонам и за тем, что происходит у меня за спиной. Слежку заметил не сразу, только когда специально перебежал дорогу, проверяясь. Преследователи выдали себя излишне суетливыми движениями. Они рванули за мной прямиком на красный и тем самым выдали себя с головой. Пока они разбирались с полицейским, который неожиданно возник перед ними, я юркнул в один из дворов, надеясь, что он проходной. Мои ожидания он не обманул. Выйдя на улицу с другой стороны, я сразу же зашел в ближайшее кафе. Сел за свободный столик и заказал чашку кофе. С удовольствием, закинув ногу на ногу, принялся смотреть в окно за тем, как суетливо носились мои преследователи по улице, разыскивая, куда б я мог пойти. Заглянуть в кафе они почему-то не подумали. «Официант!» — вытянул я руку. Молодой человек быстро подошел ко мне и застыл в ожидании очередного заказа. Однако спросил я о другом. Не подскажете мне, где здесь можно остановиться на несколько дней, но так, чтобы не привлекать особого внимания? Знаете, моя жена очень ревнива, и мне не хотелось бы, чтобы она нашла меня, вы же понимаете. Документов у меня пока не было, а ночевать где-то надо. Не мог же я просто заснуть в парке на скамейке. Меня быстро схватит полицейский патруль. В гостиницу идти невозможно, поэтому и спросил. Молодой парень моих лет на мгновение задумался, Здесь недалеко есть доходный дом. Там можно без особых проблем снять комнату на ночь. Благодарю. Я достал купюру в десять франков и сунул ее в карман официанту. Парень благодарно кивнул. «Вам еще что-нибудь принести, господин?» «Нет. Лучше скажите, есть ли где-нибудь поблизости кафе, где я мог бы воспользоваться компьютером?» Я сделал очередную попытку, впрочем, не особо рассчитывая на успех. Видимо, в этом мире с интернетом было гораздо хуже, чем у нас. Может так статься, что сети здесь и вовсе не было. Официант отрицательно покачал головой. «Не знаю такого, господин. У нас было одно недалеко, но его закрыли. Приказ из Германии». Я нахмурился. «Интересно получается. Значит, они все-таки есть, но, видимо, не для всех. Вот и ограничения». «Благодарю вас, милейший». Я рассчитался за кофе и встал из-за стола. «Как только выйдете...» Повернете сразу направо, первый переулок, дом 30. Я кивнул на прощание и вышел на улицу. Еще раз огляделся, но никого подозрительного не обнаружил, и только тогда двинулся в нужную мне сторону. Дом нашелся там, где мне и сказали. Немного постояв, я изучил подходы к нему, сколько этажей, есть ли пожарная лестница, запасной ход, и только после этого вошел внутрь. Почти сразу меня встретила женщина, которая сидела за столом прямо напротив входа. «Могу я вам чем-то помочь, молодой человек?» «Да». Я мило улыбнулся, подходя к ней. «Мне нужна комната на ночь». Я посмотрел на часы, которые висели над ней. Время было четвертый час. «С вас пятьдесят франков. Паспорт, пожалуйста». А, «Видите ли, я не хотел бы светить документами». Склонился я над женщиной. «Сто пятьдесят франков». Она быстро вошла в мое положение. Я вытащил из кармана нужную сумму. «Вот, держите». «Огромное спасибо!» Она кивнула мне в ответ, достала из стола номерок. «Седьмая комната на втором этаже». Я взял ключ, улыбнулся на прощание и пошёл к лестнице, находившейся в противоположном конце коридора. Поднялся наверх, отыскал нужный номер и, открыв дверь, вошёл внутрь. Быстро осмотрелся. Маленькая кровать, шкаф, тумбочка, пара стульев. Окно выходило на улицу, это было хорошо. Прошёл в ванную. Там было всё так же скромно сделано, как и в основной комнате. Раковина, душевая кабина, полотенце. Я быстро разделся и принял душу. Хорошо. в Последний раз я мылся в реке, ещё до своей встречи с бандитами в мотеле. Уже и забыл, что такое горячая вода. Хорошо, что была запасная рубашка, а то вид засохшей крови давно бы привлёк чьё-то внимание. Я блаженно зажмурился... Как мало нужно человеку для полного счастья. Выключив кран, снял полотенце, побрился и, вытершись, надел штаны, брав за пояс пистолет, с которым решил не расставаться даже в душе. Вернулся в комнату и лег на кровать. Уснул практически мгновенно. Усталость вцепилась не хуже бойцовской собаки. В глаза как будто насыпали песка. Я повернулся на бок и тихонько засопел. Проснулся от стука в дверь. Нашарив пистолет, быстро поднялся и тихонько подошел к двери. «Кто?» «Уважаемый, ваше время вышло. Вы оплатили только одну ночь». Женский голос раздался снаружи, и я немного расслабился. «Да-да, уже выхожу. Извините, проспал». Я вернулся к кровати, подхватил рубашку, надел брюки, быстро умылся, сделал несколько упражнений десятка-два отжиманий, чтобы разогнать кровь. «Зарядкой пренебрегать нельзя». Вышел в коридор. Хозяйка гостиницы ждала меня на первом этаже. «Благодарю вас. Вы меня очень выручили». Я оставил ключи от номера у нее на столе и быстрым шагом вышел на улицу. Немного постоял, наслаждаясь свежим воздухом, заодно обдумывая, как буду действовать дальше, и направился к старику за документами. Судя по времени, они должны быть уже готовы. Добрался за полчаса. Оказавшись перед домом бандитов, еще раз проверил пистолет. И, подойдя к двери, позвонил. «Кто?» «Я к Марку». «Ждите». Динамик захрипел и отключился. Я постоял несколько секунд, затем дверь щелкнула и отворилась. «Проходи». Давишний охранник посторонился, пропускай меня внутрь. «Оружие есть?» «Да». Я не стал скрывать, все равно найдут. «Давай сюда». Приказал бугай и протянул руку. Вытащив из-за пояса пистолет, я протянул его охраннику. Тот положил его на стол, стоявший рядом с дверью. «Второй этаж». «Знаю». Я прошел в конец коридора и принялся подниматься по лестнице. Вскоре подошел к двери Марка, постучал. «Входите, открыто». Я вошел в комнату. «А, молодой человек». Старик все так и сидел за своим столом с документами. Казалось, что со вчерашнего дня ничего в его позе не изменилось. «Они готовы?» Подошел я и стал напротив него. ха «Да?» — Марк усмехнулся. «Я всегда выполняю данное обещание». «Тогда давайте их сюда, и мы с вами расстанемся навсегда». Улыбнулся я, внутренне подобравшись. Интуиция говорила мне, что скоро все начнется. И разойтись миром вряд ли получится. «Не спешите, молодой человек!» Марк улыбнулся в ответ. От его улыбки повеяло холодом. «Вот она. «А я все ждал, когда же они начнут. Убивать первым мне не хотелось». «Что-то случилось?» Ничем не выдал я свое беспокойство. «Небольшое недоразумение, молодой человек». Марк положил руку на стопку газет пододвинул ее ко мне. На первый я с неприятным удивлением увидел свое лицо и заголовок, написанный по-французски. На этот раз мне его прочитать не удалось. Мой французский был плох. Мне были известны только несколько слов. Я тряхнул головой, отгоняя от себя подобные мысли. Не время сейчас об этом думать. «Что это?» «Я, что называется, сделал хорошую мину при плохой игре». «Ничего», — Марк улыбнулся мне в ответ. «Ничего хорошего для вас, мой дорогой Йозеф. Или мне лучше называть вас Николаем?» Я вздрогнул. Он придвинул еще один документ. «А это — разыскной лист оперативного подразделения СС. В нем говорится, что вы — русский опасный преступник, убийца, дезертир. «И что самое для вас неприятное? Американский шпион!» Я помотал головой. «Не понимаю, о чём вы. Это какая-то ошибка». «Все так говорят!» Марк кинул головой, и я почувствовал, как дверь в соседнюю комнату открылась. Я не успел ничего сделать. «Не двигайся!» Узнал я голос Вилли. Он подошёл ко мне сбоку. Я скосил глаза, увидел в его руках пистолет. Вилли тем временем обыскал меня. «Чист!» Мне осталось только улыбнуться. Марк кивнул и уже более спокойно принялся разглядывать меня. «Что же мне теперь с тобой делать, Николай?» Наконец спросил он, когда молчание слегка затянулось. «Я пожал плечами. Отпустить?» Марк усмехнулся, а его подельник откровенно заржал. «Ты что, идиот? Хотя вы русские все такие. За тебя назначено приличное вознаграждение. Пятьдесят тысяч немецких марок, не франков». Только дурак откажется от таких денег. Ха -ха. А вот это он зря. Таких слов о себе в моём народе я не прощу. Кулаки сжались, и я, резко повернув тело, ударил Вилли в горло ножом, который прятал в рукаве. Пригодился всё-таки клинок. Марк даже ничего не понял. Бандит захрипел, пистолет выпал из рук, а он сам упал на пол, забившись в конвульсиях. Я быстро схватил ствол и направил его на Марка. «Не надо!» Рука старика метнулась под стол, но он не успел. Я увидел, как его лицо побледнело. «Не стреляй!» — прошептал он. «Где документы?» «В столе». Он кивком показал, где искать. Я обошёл его по широкой дуге и, отодвинув верхний ящик, достал паспорт и водительские права. Быстро осмотрел то, что нужно. «И зачем было усложнять?» — отошёл я от старика. «И так вам всё рассказал?» «Ты не сказал, что ты шпион. Это другое дело». Марк раздраженно всплеснул руками. «Это что-то меняет? По-моему, вас интересуют только деньги. И не надо мне сейчас вешать лапшу на уши о патриотизме и долге. Вы простой бандит. И я уже говорил вам, я не шпион». Старик улыбнулся. «А ты умный парень. И что дальше? Убьешь меня? Тогда тебе не выйти из здания живым». Я поморщился. «Не надо мне угрожать». «Это не угроза». Марк рассмеялся. «Ты уже почти труп, парень, но... Ха, у тебя может появиться шанс». «Я не договариваюсь с такими, как ты». Дверь в комнату распахнулась, но я успел выстрелить первым. Стрелок стал заваливаться вперед, я плавным движением ушел в сторону с линии огня, краем глаза успев заметить, как рука старика снова метнулась под стол. Больше он ничего не успел сделать. Я нажал на курок». Марк упал с прострелянной головой на стол, под ним быстро растекалась лужа крови. Я подошёл к нему поднял с пола пистолет. «Пригодится!» «Мне ещё из дома выбираться!» Приблизившись к двери, осторожно выглянул и почти сразу же раздался выстрел. Пуля выбила крошки из дверного косяка, но меня не задела. «Марк!» — крикнул из коридора «Вы в порядке?» Я хмыкнул, взглянув на мертвеца. «Марк!» Сейчас они поймут, что старик мёртв и пойдут либо на прорыв, либо просто забросают гранатами. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. ну почему у меня всегда всё получается не так? Я поудобнее перехватил оружие, никогда хорошо не стрелял с двух рук, но в данном случае выбирать не приходилось. Ещё бы узнать, сколько бандитов в коридоре. Я рискнул высунуться, успел заметить двоих. Они переговаривались между собой, поэтому не сразу меня заметили, а когда увидели, было уже поздно. Я спрятался обратно. Закрыл глаза, вспоминая расположение комнаты, где находится выход. «Все, пора. Больше тянуть нельзя». И выскочил в коридор. Правая рука дернулась, раздался выстрел. «Зараза, промазал!» «Теперь левая!» «Сразу же один из бандитов юлой закрутился по полу. Попал!» «Правый скинул автомат, но я успел уйти в сторону. Мне повезло, что бандит сам испугался, поэтому не смог прицелиться. Пули ушли влево, а второй раз я не промазал». Пуля ударила парня в грудь, тот коротко вскрикнул, упал на пол и больше не дёргался. Не задерживаясь, добежал до лестницы, где нос к носу столкнулся с бугоём-охранником. Тот держал в руках дробовик, которым попытался сразу же воспользоваться. Я ударом руки смог отклонить его, поэтому выстрел ушёл в молоко. Тут же попробовал выбить его ногой, но сам едва не получил прямым в челюсть. Уклонился. Здоровяк принялся напирать на меня, выбил пистолет. Второй я отбросил сам, кончились патроны. Зажимая в угол. Пришлось уклоняться, используя весь опыт. Он пару раз хорошо приложился мне по ребрам, но и я не остался в долгу. Губа бандита оказалась разбита, а нос сломан. Но он как будто не чувствовал боли. Все так же продолжал размахивать руками. Очередной удар оставил приличную вмятину в стене. Ого! Я понял, что если он попадет по мне, просто сможет меня убить одним ударом. Решил не рисковать. Подсек его, сбивая с ног, навалился сверху, делая болевой на руку. Здоровьяк закричал. Я продолжал давить, наконец-то раздался хруст. Бандит попытался отпихнуть меня здоровой рукой, но я схватил и её. Сделал то же самое. Затем поднялся, подобрал пистолет и сделал контрольный в голову. Быстро обыскал мертвецов, нашел одну гранату и несколько запасных обоим к пистолету. Автомат. Затем вернулся в комнату к убитому Марку. Открыл один ящик, затем другой. Где же они? О! Достал пачку перетянутых резинкой банкнот. Отсчитал сумму, заплаченную за документами, остальные вернул обратно. Мне лишнего, к тому же наверняка еще и краденого, не надо. Повернулся и вышел в коридор, предварительно взяв в одной из комнат пакет, куда убрал имеющееся оружие, кроме пистолета. Его засунул в карман. Спустился вниз по лестнице и оказался на улице. Вздохнул полной грудью. Меня немного потряхивало. Сказывалось напряжение от боя, но в целом чувствовал себя неплохо. Теперь надо было решать, что мне делать дальше. До Леона было немногим больше ста километров. Нужно поймать попутку, как и собирался первоначально. Теперь ни рейсовый автобус, ни поезд не подходят. В розыск меня уже объявили, а значит, на вокзалах надо быть особенно осторожным. У немцев здесь повсюду глаза и уши. Опять же, могут быть и камеры. 21 век все-таки. Документы — это, конечно, хорошо, но не панацея от всех бед. Я не спеша пошел на ближайшую улицу. В ближайшем ларьке я купил подробную карту окрестных земель и Леона. Пальцем принялся искать место своего нахождения. Так, мне нужно сесть на автобус под номером пять, проехать 7 остановок и пересесть на восьмой маршрут. Он идет прямо к шоссе. Там есть небольшое поселение, сплошь из частных домиков. Он сворачивает прямо к нему, а мне нужно выйти на одну остановку раньше. Я закрыл карту и убрал во всё тот же пакет. Быстро перейдя дорогу, спросил у прохожих, где мне искать нужную остановку, и уже буквально минут через десять садился в подошедший автобус. Повезло. Не пришлось долго ждать. Я с комфортом расположился в самом конце автобуса на свободном сиденье Ехать пришлось долго. Маршрут оказался до невозможности путанным, и в конце я даже немного разозлился, что водитель слишком медленно едет. Но, наконец, моим мучениям пришёл конец и объявили мою станцию. Я вышел на улицу и огляделся. «Простите, фрау, не подскажете, где здесь ходит восьмой маршрут?» Обратился я к пожилой женщине лет пятидесяти на вид. Та смирила меня подозрительным взглядом, но все же ответила. «Свернете за угол, пройдете метров сто, там будет остановка». «Благодарю вас, фрау». Я повернулся и бодрым шагом направился по указанному маршруту. Время было обеденное, желудок требовательно заурчал, И я не удержался, купив в ближайшем магазинчике бутерброд. Когда подошел к остановке, народ нетерпения ждал автобус Не прошло и пяти минут, как он вырулил из-за поворота и тихо подъехал к стоящей толпе. Мы принялись дружно загружаться внутрь. «Интересно, почему так много людей? Сегодня что, какой-то праздник?» Удивлялся я, с трудом втискиваясь внутрь. «Оплатите билет!» Водитель взглядом показал на аналог турникета, который я видел в своем мире. сколько «Две марки!» Я покачал головой, доставая деньги. «Держите!» Протянул я купюру достоинством в пять марок. Хорошо, что кроме франков в моем арсенале были и они. Водитель взял деньги и дал мне билет, отсыпав при полную ладонь мелочи. Я ссыпал ее в карман и пошел в салон. Свободного места не было, и мне пришлось стоять всю дорогу. Вскоре показалось шоссе и очередная остановка моя. Я с трудом протиснулся к двери и вышел наружу. Автобус, рыкнув на прощание двигателем, укатил прочь, а я пошел вдоль шоссе, надеясь поймать попутку. Мне удалось сделать это почти сразу, и уже минут через десять ехал в салоне легкового «Мерседеса», прижимая к себе пакет с оружием, а водитель, молодой парень, примерно лет двадцати, весело болтал о своих только что начавшихся каникулах. Он ехал в Леон к дедушке. Я не обращал внимания на его стрекотню, лишь изредка соглашаясь или кивая в знак несогласия с какими-то его доводами. Так прошел остаток дня. В Лион мы приехали около семи вечера. Парень высадил меня, немного не доехав до центра, а потом укатил в другую сторону. А я пошел искать гостиницу. Конечно, центр, с одной стороны, это всегда дорогие цены. Но с другой, много туристов. Ты не так светишься, да и полиция к живущим в центре почти не цепляется. Да и город можно осмотреть, хотя мне сейчас было не до красот. Но все равно Роза была права. Если бы у меня не было цели, я бы здесь задержался на несколько месяцев. К тому же весна добавляла своих буйных красок в это очарование. Стояла тёплая погода, на небе ни единого облачка, весёлые пары, красивые дома, площади, работающие фонтаны. Что ещё надо? Я остановился, рассматривая один из таких. Он был сделан в виде огромной чаши. Посредине стояла девушка. Она держала в руках букет цветов. Мастер хорошо постарался над ней. Ее лицо такое чистое и одухотворенное, казалось, не из этого мира. Скульптор четко передал все тонкости черт красавицы. Ее улыбка завораживала. И не только меня. Еще несколько человек остановились, как и я, чтобы полюбоваться. Двое даже начали фотографироваться на фоне этого чуда. Я грустно улыбнулся своим мыслям. Все, хватит развлекаться. Пора заняться делом. И, развернувшись, принялся искать глазами то, что мне было нужно — отель. Увидел его недалеко. Вывеска с надписью «Отель Палас Рояль» ярко сверкала всеми цветами радуги, маняв свои объятия. Я покачал головой и решил зайти узнать о номере, даже несмотря на то, что, судя по фасаду, это был не самый дешёвый отель. Время позднее, хватит гулять, да и ужинать пора. В огромном холле меня встретила настоящая толпа — Все весело гомонили, смеялись, пожилые и не очень пары в дорогих вечерних туалетах неспешно проходили мимо меня, показывая свою роскошь и счастливую жизнь, даже не догадываясь, что где-то совсем близко идёт война. Для них её не существовало. Они жили здесь и сейчас. Помотав головой, в глазах рябило от дорогой одежды, украшений и духов. Я поднял голову, выискивая стойку администратора, увидев направился сквозь толпу к ней чем могу помочь господин виц николя вицперся я стойку поставив пакет между ног что меня порадовало на входе не было металлодетекторов иначе войти в гостиницу было бы для меня проблематично документы которые были сделаны марком успел заучить наизусть меня обрадовало имя николя видимо покойный бандит был склонен немного пошутить а я вас слушаю господин виц «Мне хотелось бы снять номер на несколько дней. Это возможно?» «Одну минуточку», — попросил администратор, пожилой мужчина, примерно лет пятидесяти, с умными глазами, коротенькой бородкой и темными волосами. «Сейчас узнаю». «Так...» «Да, вот. Есть номер на восемнадцатом этаже, одноместный. Только сегодня сдали». «Отлично», — обрадовался я. «Сколько?» «Пятьсот марок за день». Видимо, у удивленный взгляд администратор сразу пояснил. У нас сейчас наплыв гостей. Вы же знаете, приезжает известная труппа. Много желающих. Нужно заказывать номер заранее. Да, я что-то слышал об этом. Ну так что, оформлять? Я задумался на мгновение. Искать другие варианты можно было хоть до утра. А это лишнее время. Мне нужно выспаться. Завтра нелегкий день. К тому же, если этот мужчина не врет, в остальных гостиницах происходит то же самое. останавливаться в хостелах, если они, конечно, здесь есть, Или в более дешевых мотелях, только себе дороже?» Я махнул рукой. «Оформляйте». «На сколько дней?» «На 5 «Ваш паспорт, пожалуйста, господин виц Я полез в карман, внутренне напрягшись. Если Марк меня обманул, то это провал. Я отдал документы. Администратор принялся вбивать мои данные в компьютер. Время тянулось так медленно, что я даже вспотел. «Ну уже давай». «Все в порядке, господин виц Мужчина кивнул, возвращая паспорт. «Оплачивать будете картой или наличными?» «Наличными». Принял совет считывать нужную сумму. Забрав деньги, администратор еще раз пересчитал их, затем убрал в кассу и протянул мне белую карточку. «Вот восемнадцатый этаж, номер 1028. Приятного отдыха. Если будут вопросы, в номере есть телефон». «Благодарю вас, мсье Шарль. Мсье Шарль». Я взял карточку, пакет и пошел в сторону лифта. Зашел внутрь, огляделся, увидел панель и прорезь посередине. Ставил туда карту. Лифт мигнул зеленым светом. На табло засветился номер этажа, и мы устремились вверх. Вскоре кабина замерла, двери открылись. Я шагнул из лифта и очутился в красиво обставленном холле. Повсюду висели картины, стояла дорогая мебель, а в углу заметил даже аквариум. «Хм...» «Неплохо», — подумал я и принялся искать свой номер. Он оказался в самом конце коридора. Подойдя к двери, вставил туда карту, снова мигнул зелёный свет, и дверь, сухо щёлкнув, открылась. Меня сразу встретил небольшой коридор, который вёл, если посмотреть направо в ванную комнату, налево в туалет. Прямо увидел комнату метров 20 Я прошёл дальше, осматриваясь. В углу стояла кровать, рядом маленький столик с настольной лампой. В другом конце стоял стол, несколько стульев. Прямо перед кроватью на стене висел телевизор. Отлично. Обои были мягкого розового оттенка. Я повернул голову, увидел окно, закрытое темными шторами. Подошел к нему, положил рядом пакет с оружием, который все время держал в руках, боясь отпустить. Отдернул их в сторону. Окна выходили на площадь перед отелем. Сейчас там гуляли туристы, слышались веселый гомон и смех. Я покачал головой то, что нужно. Если что пойдёт не так, то можно сразу заметить. Вернувшись к кровати, спрятал под неё оружие, лёг, устало закрыл глаза, но тут же встал. Нужно ещё поесть и помыться. Я оглянулся в поисках телефона. Вот он. И, протянув руку, снял трубку. Практически мгновенно в ней раздался приятный женский голос. «Слушаю вас, господин Витц». «Надо же!» — удивился я. «Даже знают, кто я». «У вас можно заказать ужин в номер?» «Разумеется, господин виц «Тогда, пожалуйста, принесите мне ваш фирменный. Я не знаком с меню, к сожалению». «Через десять минут». Женщина на том конце провода улыбнулась. Я почувствовал это так, как будто бы сидел с ней рядом. «Еще что-нибудь желаете?» «Кофе». «Я поняла вас. Благодарю за заказ. Хорошего вечера». «Спасибо. Вам того же». Решил сходить в туалет, принять душ, пока мне несут ужин. Стук в дверь застал меня в ванной. Я выглянул в коридор, закутался в халат и подошел к двери. «Кто там?» «Ваш ужин, господин виц «Да, да». Я открыл дверь, пропустил официанта с тележкой. оставьте на столе». Тот кивнул и покатил тележку в комнату. Ловко выгрузил ее на стол и, развернувшись, поехал ко мне. «Держите». Сунул я ему чаевые. «Благодарю вас». Он кинул головой и покинул мой номер. Я закрыл дверь, быстро сделал все свои дела в ванной и вернулся обратно в комнату. Подошел к столу. Запах от накрытого подноса шел просто одуряющий. Я снял крышку и блаженно зажмурился. Класс! Быстро умяв весь ужин и запив все это чудесным кофе, я вернулся к кровати и, разложив на ней карту Леона, принялся ее изучать. Пришло время составить подробный план своих действий. И если раньше у меня получалось все благодаря своей быстроте и удаче, то сейчас это может не пройти. Здесь нужно все хорошенько обмозговать, чтобы не сесть в лужу. Я размял шею, от долгого сиденья она затекла и принялся думать о том, что мне нужно сделать завтра. В первую очередь изучить город. Отходные пути, маршруты. Транспорт в центре и около театра, который посетит Гауляйтер. Время подъезда, работа светофоров, обязательно изучить сам театр и его окрестности. Для этого мне понадобится машина. Во-вторых, оружие. Тот арсенал, что был у меня для штурма, не годится. Один автомат, пара запасных обоим, граната два пистолета этого мало. Но где найти ещё Я долго размышлял и пришел к выводу, что придется забрать все это у самих охранников Гауляйтера. Незачем лишний раз кого-то искать в незнакомом городе, привлекая к себе внимание. И так уже наследил. Я поднялся с кровати и уже хотел было заказать номер газету с объявлениями о пропаже машин. Как мой взгляд упал на компьютер, стоявший в самом углу комнаты. И тут меня словно током шарахнуло. Как же я его раньше не заметил. Так счастлив я уже не был давно. Вот он, прогресс! То, что я так безуспешно искал, теперь стояло от меня всего в паре метров. Я радостно потер руки, настроение заметно улучшилось, мне даже захотелось что-то спеть, но я быстро пришел в себя. Хватит. Ты же не десятилетний ребенок, которому подарили на день рождения машинку. Я быстро взял себя в руки. Подошел к столу, сел и, слегка повозившись с включением, нажал кнопку запуска. Системник тихо загудел, и на мониторе появилась картинка. Добро пожаловать в нем нет. Я некоторое время ненавидящим взглядом смотрел сквозь экран, все не решаясь войти в сеть. Не знаю, что случилось со мной в этот момент. Страх, нерешительность. Я мотнул головой, отгоняя наваждение, и вошел в сеть. Набрал в поисковике слово «автомобиль». Заставка сменилась красочной картинкой, и появился список сайтов с объявлениями о сдаче в аренду машин на прокат. Просмотрел несколько, наконец нашел то, которое меня устраивало, выписал адрес. Посидел несколько секунд, а затем на меня накатило. Время пролетело стремительно, но за те несколько часов, что мне довелось посидеть за монитором, я узнал гораздо больше, чем за всю ту неделю, которую провел в этом мире. Правда, о России информации все равно было мало. Многие страницы были недоступны, к некоторым требовался пароль, Немцы неплохо потрудились, скрывая всю информацию от простых пользователей. Единственное, что мне удалось узнать, это то, что население моей страны сейчас составляло 63 миллиона человек, которые жили за периметром, ограждённым специальной стеной. Без особого пропуска туда никого не пускали. Эта новость меня неприятно удивила. Передо мной вставала очередная задача, которую необходимо было решать. Я заскрежетал зубами. Снова глухо заворочалась ненависть но мне удалось обуздать ее. Потерев виски, ломившие от усталости, я посмотрел на часы, висящие на стене. Два часа ночи. Пора закругляться. Надо хорошо выспаться, завтра тяжелый день. С трудом поднявшись со стула, ноги безбожно затекли. Я выключил компьютер и пошел спать. На этот раз обошлось без кошмаров.